Кама и остальные переместились к своему посту, где стали ждать действий врагов. Можно ли назвать их удачей, что враги не удосужились повременить до наступления темноты для наступления? Не было никакого особого сигнала, ознаменовавшего начало битвы. Никто не отправлял противнику стрел с посланием, ни одна из сторон не стала объявлять о своих намерениях. Просто огромное скопление зомби, спотыкаясь, стало приближаться к городским стенам. Это совсем не напоминало то, как начинались обычно сражения. Мячащие трупы, быстро приближающиеся к ним, возможно, были ужасающим зрелищем для некоторых, но для кого-то вроде Скамы это выглядело смехотворно. Окажись тут зомби других рас, помимо людей, такие как гиганты, драконы или прочие громадные монстры, ситуация была бы иной. Даже не оперившиеся искатели приключений не испугались бы обычных человеческих зомби. В конце концов, стены этого города не казались чем-то таким, что могли бы пробить зомби такого пошиба. Зомби, хотя и превосходили по силе живучести и выносливости обычного парня, все еще оставались намного хуже искателя приключений, имевшего хоть какой-то опыт за плечами. И это не принимая в расчет тот факт, что зомби не являются разумными существами. Пока лучники готовили свои луки, взгляды искателей приключений оставались прикованы к этим двум представителям нежити. Они оставались неподвижны. Почему? Возможно, они вообще не собирались двигаться. В конце концов, когда они убедились, что зомби попали в радиус поражения, лучники пустили стрелы по сигналу скамы. Обычно они бы ждали перед началом стрельбы, пока расстояние между ними не сократится, чтобы уверенно поразить свои цели. Но поскольку целями служили зомби, количество имело большее значение, чем точность. Как и ожидалось от солдат, уверенных в своих навыках стрельбы из лука, они были довольно точны даже с такого расстояния. Возможно, только две из десяти стрел отправились никуда, что считалось незначительной потерей. Однако все обстояло совсем не так, чтобы зомби падал после первого же попадания стрелы. Тем не менее, каждый такой выстрел мог срезать часть отрицательной энергии их противников. Второй и третий залпы положили начало уничтожению врагов в больших количествах. Авантюристы и солдаты не радовались при зрелище и звуках Падающих на землю зомби. Ничего такого, что выходило бы за рамки ожиданий, еще не произошло. Их главной заботой по-прежнему оставались те двое представителей нежити: сильные монстры могли в одиночку переменить исход битвы. Они движутся! Нежить со щитом зашевелилась. Со скоростью, значительно превышающей марш зомби, она понеслась в направлении его род города. Нежить со щитом отправляла зомби в полет словно совершенно их не замечая, мчась вперед со щитом перед собой. Скама, потрясенная невообразимой скоростью бега их оппонента, прокричала приказ «Начинайте атаку!». Воздух наполнился звуками множества заклинаний, приведенных в действие единовременно. Среди них, как и ожидалось, наиболее разрушительным был огненный шар, пущенный компаньоном Скамы. Огненный шар стремительно рассек воздух и взорвался прямо в центре тела неизвестной нежити. Огромная сфера пламени родилась из взрыва, окутав всех зомби вокруг этой нежити. Даже если он укрывался за щитом, способным сократить часть наносимого урона, последующее буйство пламени должно было поглотить его. Различные заклинания осыпали щитоносца. И все же он продолжил двигаться вперед так, словно вообще не получил повреждений. Это спровоцировало некоторый шум в рядах солдат. «Отставить панику!» – прокричал искатель приключений. Для авантюристов такой исход казался логичным. Движения нежити не затруднялись от получаемого ими урона. Независимо от того, сколько урона они получили, даже если живое существо на их месте оказалось бы на грани смерти, они могли продолжать пере передвигаться как обычно, пока их негативная энергия не иссякнет. Даже хорошо известное заклинание огненный шар не было беспрецедентным по своему урону. Некоторые сильные искатели приключений могли пережить столкновение с боевой колесницей, а еще более сильные могли принять даже несколько таких ударов. Магии такого калибра просто недостаточно для того, чтобы опрокинуть этого щитоносца, а искатели приключений, всерьез рассматривавших такую возможность, следовало бы уволить давным-давно. Но вопрос все еще оставался. Получил ли вообще этот монстр урон или нет? У них не было способа проверить это. Вот почему скама сосредоточила на нем свое внимание. Прямо говоря, от урона заклинания нельзя уклониться, защититься или уменьшить его физической броней. Чисто энергетические заклинания, как у них, способны эффективно поражать врагов в защите из кусков брони или в крепком экзоскелете. Но все же не то, чтобы не существовали монстры с сопротивлением к магии или стихиям. И среди нежити она могла бы подыскать примеры. Было хорошо известное особо опасное существо, зовущееся драконом-скелетом, обладавшее полным иммунитетом к любой магии. Встречались и монстры, способные уменьшить урон от огня или даже исцелиться за счет атак. Нельзя исключать, что данная нежить может обладать подобными способностями. Но если магические атаки не возымеют эффекта, им придется резко изменить свои планы на битву. «Отлично! Наши атаки действуют!» Ее компаньон из числа сотворивших огненный шар прокричал это. Заклинатели один за другим ощутили величину нанесенного урона при помощи интуиции и начали выкрикивать «Сработало! Мы наносим урон!» и тому подобное. «Скама! Все виды магических атак выглядят эффективными на этой твари!» Скама вздохнула с облегчением, услышав лучшую новость за этот день. Возможно, у них все же есть шанс на победу. Поняла, тогда продолжайте атаковать. Противник все еще бежал на них с головокружительной скоростью. Она молилась, чтобы они сумели повернуть его прежде чем он достигнет ворот. Если бы они подумали о том, что это существо не обладает сопротивлениями, то объем урона, что оно уже успело принять на себя, является доказательством того, что перед ними совсем необычный враг. Пожалуйста, не заставляйте меня драться с чем-то подобным в ближнем бою. И словно в знак согласия с мыслями скамы была послана еще одна волна заклинаний. Многие зомби уже пали к этому моменту, но щитоносис продолжал наступать. Большинство видов нежити уничтожило бы несколько десятков заклинаний. Холодок пробежал по спине скамы. Он сильнее, чем мы предполагали. Нет, он слишком сильный. Это тварь, мы действительно сможем ее победить. А ведь щитоносис не был единственным врагом, которого им стоило опасаться, был и второй, который все еще оставался на месте. Почему он не движется? Они не представляли. Это и есть главный козырь колдовского королевства? Вот почему их только двое. Или этим они хотят сказать, что на весь этот город вместе с нами достаточно только двух таких? Холодок вновь пробежал под ее спине. Что, если колдовское королевство собрало информацию о каждом из искателей приключений в городе, включая отряд скамы «Четыре орудия»? И отправила точное количество войск, необходимое для гарантированной победы. И войска, о которых идет речь, это не зомби, а скорее всего щитоносец. Словно пытаясь опровергнуть свои параноидальные опасения, Скама прикусила губу, дабы подавить желание прокричать: Убейте его скорее! Все и так уже были сосредоточены на этом и выкладывались изо всех сил. Какой эффект на их сознание произведет она, сильнейший из искателей приключений здесь, закричав такое? Хорошо, если они не прореагируют, но скорее это приспустит их боевой дух. Сейчас ей следовало сопротивляться своим желаниям. Скама вознесла молитву своему богу, богу огня. Но это не принесло улыбки на ее лицо. Щитоносец оказался у ворот. Теперь он находился в слепой зоне заклинателей, на которой они не могли прицелиться как следует. Скама подумала, не спрыгнуть ли ей с городских стен и не убежать ли. Один взгляд на второго неподвижную нежить, убил эту идею, если эта вторая нежить окажется столь же быстрой, как щитоносец, то она легко догонит скаму, у нее все еще остается возможность бежать, ведь она уже использовала полет для разведки за пределами армии зомби и ничего не нашла, помимо этих двух существ, так что если они совместят полет с парящей доской или заманят врага в город, сбежав во время суматохи, то это может сработать. До тех пор, пока в резерве врага не окажется припрятана еще нежить, ничто не остановит ее побег. Но если они станут действовать по последнему плану, то, несомненно, груз вины на их душах окажется еще тяжелее, чем если бы они просто бросили город. Возможно, это чувство вины будет преследовать их до конца дней. Как раз, когда скама заскрешетала зубами, она услышала громкое «бум» со стороны ворот, словно в них только что врезался таран. Им не доставало времени. И Скама сделала свой выбор: Настал наш черед! Вы, ребята, не отрывайте глаз от той неподвижной нежити и следите за происходящим под стенами. Я выманю уродца к вам на дистанцию поражения. Когда увидите его, немедленно применяйте заклинание. После краткого приказа своим товарищам по команде и подробных приказов солдатам и заклинателям, Скама побежала по лестнице к подножию крепостных стен. Ее спутник, у которого все еще было активировано заклинание «Полет», неотступно следовал за ней. Эта тварь обладает невероятным уровнем живучести, но она точно уже должна была получить довольно много повреждений.